научил меня здесь очень многому. Отсутствие начального сигнала от геофона с кратера оказалось не очень тяжелой потерей, ибо, расшифровав наши первые сейсмограммы, мы обнаружили, что зарегистрированные толчки никак не связаны с наблюдениями, занесенными в наши записные книжки. Взрывы, которые мы видели или слышали, совершенно не совпадали с зарегистрированными сейсмическими волнами, по крайней мере, с типичными волнами землетрясений. Следовательно, эти волны должны были иметь какой-то другой источник, не связанный с более или менее взрывным выходом газов из магмы. Возможно, толчки возникали на большей глубине, чем поверхностные взрывы, но нечего было и думать о том, чтобы попытаться определить положение их очага. Если туземцы выявили, Еще кое-как терпели уже сложившееся положение. Они с буйволовым упрямством противились малейшему перемещению наших кабелей. Единственным изменением, на которое они соглашались, которого они даже горячо желали, было полное удаление кабелей. «Take them off with». Однако мы могли определить место, если не очага, то хотя бы эпицентра толчков. Последний находился не под кратером, как могло бы показаться на первый взгляд, а в нескольких сотнях метров к юго-востоку. Это подтвердили и те записи, которые нам удалось сделать без вирс, когда мы перетащили сейсмограф на 4 километра на другую сторону вулкана. Однако запрет прокладки новых кабелей помешал нам точно определить эпицентр этих относительно глубоких толчков и, соответственно, измерить точную скорость волн. П и f оцененную нами, соответственно, в 4 и 4,2 км в секунду. Мы проводили эти беспроволочные записи на берегу Большой бухты, называемой «Порт Резольюшн». Это название она получила два века назад от самого Джеймса Кука, который, кроме всего прочего, открыл также и остров Танна. Тогда в этой бухте, окруженной горячими источниками, и маленькими гейзерами к востоку от вулкана Ясур бросил якорь его фрегат «Резольюшен». Теперь же по бухте могут плавать только пироги. Дно ее было поднято на несколько метров землетрясением, одним из тех землетрясений с высокой магнитудой, которые заставляют относить новые гибриды к наиболее сейсмически неспокойным местам земного шара. Вернувшись из порт-резолюшен, мы отправились на равнину пепла, где второй сейсмограф работал весь день без всякого присмотра. Сгущались сумерки, воздух был напоен ароматами зарослей, неуловимым благоуханием тропического вечера. На зелено-бронзовой пастели неба рисовались гладкие голые ветви, согнутые и перекрученные. Казалось, это последнее растение – которые можно увидеть на мрачных полях вулканического пепла. Странные реликции каменно-угольного периода. Над нами шумели изящные кроны кокосовых пальм, шелестящие и раскачивающиеся от тихоокеанского бриза, а дальше поднимался дымок деревенских костров. Спустилась ночь, и мы сидели вокруг маленькой палатки, в которой урчал самописец, и ждали, когда кончится рулон фотобумаги. Мы знали, что это произойдет примерно около 8 часов, и попросили доктора Колена заехать за нами на его джипе к этому времени. В приятной истомии этой тропической ночи все мы, кто сидя, кто лежа на животе и опираясь на локти, рассматривали южные созвездия в темном бархате неба, отдыхали от долгого и трудового дня и лениво размышляли о выводах, которые можно было сделать из собранных нами данных. Вдруг Бло сказал, где-то здесь есть коровы. Коровы? Я ничего не слышал, да и потом, откуда взяться скоту в этой пустыне? Я их не услышал, сказал Бло, я их чую. Он зажег свой электрический фонарик, и в его тусклом свете, в десятки шагов от нас, мы увидели темные лица, разрисованные красной и белой краской, сверкающие глаза, густые курчавые волосы, частично обесцвеченные известью и пронизанные костяными и деревянными палочками. Группу подкрадывающихся островитян